пустили свой ум галопировать в пустоте тех рассуждений, которых никто не внемлет, принялись рассказывать истории, не находившие себе слушателей, в сотый раз задавали вопросы, так и оставшиеся без ответ. «Одна только оргия!» — говорила во весь свой оглушительный голос, состоявший из множества невнятных криков, нараставших, как крещендо уроссини.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 в разрушении муравейников, именуемых Вавилоном, Тиром, Карфагеном или Венецией, раздавленных ногою прохожего великана, не следует ли видеть предостережения, сделанное человечеству некой насмешливой силой?» Сказал Клод Виньон, «Этот раб, купленный для того, чтобы изображать собой Боссюэ, по десять су за строчку». Босюэ.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 Отозвался некий баланшист. Последователь французского публициста, философа-мистика Баланша, 1776-1847, видевшего путь к прогрессу в осуществлении религиозно-мистических христианских идеалов. «А к чему испытывать провидение?» — заметил поставщик балат. — Ну уж, проведение прервав его, воскликнул знаток. — Нет ничего на свете более растяжимого. Но Людовик XIV погубил больше народу при рытье водопроводов для госпожи де Ментенон, чем конвент ради справедливого распределения подати, ради установления единства законов, ради национализации и равного дележа наследства.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 Но ты напоминаешь моего лакея. Этот дурак так жестоко одержим манией и опрятности, что, позволь я ему чистить мое платье на свой лад, мне пришлось бы ходить голышом. — Все вы скоты! — Вам угодно чистить нацию зубочисткой? — заметил преданный республике господин. — По-вашему, правосудие опаснее воров. Хе — Хе-хе! — отозвался адвокат дорожь